«Глава десятая». «Блин, поехали к тебе. Тест сделаешь». «Хлебушка, а что, если он положительный?» «Что-что?» «Раз залетело, будешь рожать. А что делать? У Мэмры все отсужу. Денег хватит, чтобы троих обеспечить. Потом еще и на пособие детские будем жить». «Троих? Выродка, что есть дети на стороне? Меня дикий ужас охватил» но через мгновение я, кажется, поняла, что это он имел в виду Стаса и Сему. Девушка, шевелитесь, не стойте в проходе. Бухтит на меня какая-то бабка с большими сумками, этим самым меня выдает. Сладкая парочка оборачивается. Лицо бывшего мрачнеет, губы складываются в тонкую линию. Опа, глядите, кто здесь. Следишь за мной? Чё озеркаешь? Лопает наша няня жвачку пухлыми губами. Кажется, она их еще больше накачала. Она смотрит на меня, как на мусор, а Глеб прямо на моих глазах продолжает лапать свою белобрысую соску за упругие бедра. «Вы опять вместе?» Я душа глубоко переполненная гневом и отвращением. «Мы не расставались. Глеб любит только меня, и у нас, скорее всего, будет ребенок». «Язык Ви, шипит ей Глеб, толкая в бок у тебя совсем ко мне нет ни капли уважения. Зай, ты сделала свой выбор. Я предлагал сохранить семью. Закатывает он глаза с особым высокомерием. Со мной лучше дружить, а не враждовать. Отныне будет жестко. Теперь я хочу все твои деньги и близнецов. Никогда. Последние слова бывшего мужа окончательно выбивают меня из колеи сдержанности. Вспоминая о зеленке, лежавшей в пакете. Руку в пакет просовываю, незаметно флакон открываю и выплескиваю зеленую жидкость в рожу подонку. «Глеб! Глеб! Что она сделала, тварь? А на меня тоже попала, я теперь как Шрек!» не блин, урою!» Не сомневаясь, Глеб мчится за мной. На ресницах слезы тело разрывает от эмоций и адреналина. «У них будет ребенок. Он давно мне изменяет, теперь еще и яро намерен отобрать у меня моих детей». Попалась! Глеб настигает меня за углом здания, в котором находится аптека, схватив за пиджак, рывком отправляет к стене спиной, заносит кулак над головой. Я зажмуриваюсь, сейчас будет больно. Но раздается хруст, сдавленный стон. О, матов. Разлепив веки, я понимаю, это ударили не меня, а Глеба. Прямо перед собой вижу широкую спину Юрия. Он закрывает меня собой и методично вбивает свой большой кулак под дых Глебу. «Остынили, плохо будет», — холодным сдержанным тоном произносит, а Глеб начинает хрипеть и скулить, схватившись за живот. Испугался. Медленно отступает назад с таким лицом, перекошенным и раскрасневшимся, словно у него запор. Теперь пошел отсюда, чтобы больше никогда не видел рядом с ней. Я пытаюсь успокоиться и отдышаться. Голова кругом. Сердце разрывается в груди. Как все быстро произошло. Когда Юрий успел? Больше предупреждать не стану. В следующий раз сделаю инвалидом на всю жизнь. Глеб, весь перепачканный зеленкой, трусовато срывается с места и мчится так лихо, что пятки сверкают. Татьяна. Меня приобнимают сильные руки, прижав к еще более сильному, излучающему жар телу. В порядке. Успел тронуть. «Нет», — качаю головой и заставляю себя дышать. «Идем». Он действует с заботой, уводит меня в сторону парковки. Прильнув к Юре в ответ, тихонько бормочу. «Спасибо большое. Как же ты вовремя появился». «Мне хорошо с ним рядом», — быстро отпускает. Его тепло, запах, ощущение внушительной внутренней силы успокаивают. Юра привозит меня домой. «Приехали». Он выходит из машины и открывает мне дверь. Я выхожу. Дождь почти закончился. Воздух напитан свежестью и цветами. В этом чувствуется особый шарм. Мы стоим с ним рядом, не зная, что сказать друг другу. Смотрим в упор, в глаза, не моргая. А потом он вдруг нежно касается моего лица и целует. «Это так неожиданно, что я теряюсь». Мы стоим, обнявшись, и целуемся. Наверное, это все случается на адреналине. Поцелуй получается чувственным и сладким. Моя жизнь с первой же секунды касания наших губ начинает играть новыми яркими красками. Юрий обнимает меня. Я обнимаю его в ответ и с наслаждением сминаю его губы своими, будто растворяясь в нем. Это удивительное ощущение — Я такое даже близко с Глебом не испытывала. Как и многие девчонки, повелась на красивую обертку и популярность восходящей звезды. Уже в который раз убеждаюсь, я в него была влюблена, но не любила. Это разные вещи. Я просто не знала, каким должен быть настоящий мужчина. «Тань», — шепчет в мой рот, поглаживая большими пальцами скулы, «поехали ко мне». «Но...» «Нет, это не то, что ты думаешь». Забирай Стаса и Сему, поедем ко мне в гости. Я познакомлю вас со своими девчонками, если не против. А давай. Мальчики сейчас с няней. Мои принцессы тоже. Проведем этот день вместе. Нужно отвлечься от всего дурного. Еще я хочу с тобой поговорить насчет Глеба. Юрий вдруг посерьезнел. Хорошо ты его разукрасила зеленкой. Молодец. Уважаю девушек с характером. Но как бы там ни было, этот чмошник меня напрягает. Хочешь больше никогда его не увидеть? Глеб трус. Он только на словах такой крутой. Ты хорошо ему врезал. Теперь он ближе, чем на километр, ко мне не подойдет. Уверена? Да. Дай мне все контакты и именно адвокатов, судьи. Попробую быстро решить вопрос с разводом. Хочу, чтобы он страдал. Как думаешь, можно у него мастерскую отобрать? Или под какую-нибудь статью подвести? Подключу связи, постараемся что-нибудь весомое нарыть. У меня нет слов, в каком я перед тобой долгу. Что я могу для тебя сделать? Если что, озвучу потом. Подарил самую красивую улыбку. Что ж, едем. Входим в дом, собираем малышню и отправляемся к Гаврилову в гости. Увидев Юру, Стас и Сёма заулыбались. Сразу потянулись к нему, попросившись на руки. «Я поражена». Мальчики все больше и больше начинают привязываться к Юрию. Но все это судьба. Даже на Глеба, родного биологического отца, они стали иначе реагировать. Глеб с ними не сильно любит возиться, только когда очень надо. Я заметила, Юрия любит дети. Малые к нему тянутся на каком-то интуитивном уровне. В нем есть что-то такое светлое, доброе, чистое. «Спасибо, что пригласили нас в гости. Прекрасный у тебя дом». Гаврилов держит на руках все, Майя Стаса. Он открывает входную дверь мощного двухэтажного дома с уютным садом. Мы входим. К нам с радостными визгами бегут две кудревые малышки, две идентичные копии, что я уже видела однажды у Юры в бумажнике на фотографии. «Папа пришел! Папочка!» Девчонки налетают на него, Повиснув на его ногах, а потом замечают меня и моих сыновей. Затихают, глазеют с любопытством, хлопая длинными пушистыми ресницами. Они как куколки, только живые. «А это кто?» — спрашивает одна азарная малышка. «Это мама? Наша мама?» — вдруг воскликнула ее сестра. У меня закружилась голова, а Юра прокашлялся. Я продолжала улыбаться, захотелось их обнять. Девочки, наверное, не знают, кто такая мама. Им не хватает материнской любви. У них есть только няня. А Ирине Федоровне, между прочим, 43. Она им больше как бабушка, пояснила однажды Юра. «Это Таня, помните? Я вам рассказывал». «Интересно, что Юра дочкам обо мне сказал». «Это Стас и Сёма, дети Тани». «Мамочка!» Но девочки, несмотря на пояснение Юры, теперь перекинулись на меня, сдавив в объятиях так же, как до этого тискали его. И продолжали называть меня мамой. «Юра, они чудесные, милахи и красавицы!» От умиления у меня таяло сердце. Я гладила девочек по кудрявым головкам и даже уронила слезу. «Как можно было бросить таких солнышек?» Это же какой надо быть бессердечной, эгоистичной женщиной, чтобы так низко поступить. Я мечтала о дочках. Марина, так звали бывшую жену Юрия, успешная бизнесвумен, модель и дизайнер. Родила близняшек, месяц с ними повозилась, потом сбежала с молодым любовником, оставив Юрию записку, мол, поняла, такая жизнь не для нее. Где сейчас блудная кукушка без понятия? Няня девочек наблюдала за нами со стороны. «Юрий Викторович, вам еще нужна помощь, или я могу идти?» «Девочки, правда, меня уговорили пирог сделать, я только начала тесто замешивать». «Не переживайте, идите домой, отдыхайте, а мы сами справимся». «Я вот помощницу привел», — подмигнул он ей, указав на меня. «О, тогда точно не буду мешать, какая прелестная у вас помощница». Няня быстренько сбежал под шумок, а я захотела узнать девочек поближе, заодно подружить их с моими хулиганами. «Так, девочки, давайте ужин готовить. Надо же угостить чем-то гостей». «Ура!» В доме закипела работа. И оказывается, Юрий не только прекрасный хирург, мастер спорта, многодетный отец, еще и повар. Близняшки утащили меня в детскую, чтобы показать свои игрушки, а Юра пока остался на кухне. Я немного поиграла с детьми, Мы познакомились поближе, затем спустились вниз. Войдя в кухню, я опять не могла сдержать улыбки. Юрий в переднике ловко управлялся со сковородой, обжаривая на огне аппетитные овощи с мясом. «Так вкусно пахнет! Я не знала, что ты умеешь готовить!» Пришлось многому научиться, когда Маринка бросила меня с двумя детьми. Я очень хотел детей, хотел завести большую семью. «Увы!» «В жизни бывает не все так, как в твоих мечтах». «Это точно». «Девочки, а кто пирог будет печь?» «Я!» — хором воскликнули кудряшки, подбежав к папе. Юра надел на каждую маленький фартушек и дал каждой по венчику. «Да чего же милая картина?» «Они милые. Смотришь на них, и настроение зашкаливает. Особенно гармонично девчонки смотрятся рядом со своим крутым папой» и моими хулиганами. Две дочки, два сыночка. Моя мечта. Ужин прошел замечательно, а дальше мы отправились на прогулку в парк. Со стороны все выглядело так, словно мы семья, дружная и большая. Вика с Верой помогали мне катить двойную коляску, периодически развлекали Стаса и Сему. Мальчишки к ним отнеслись с интересом, хотя они далеко не всех принимают. Устала. Неожиданно рука Юрия касается моего запястья. По всему телу бегут мурашки. Немного. Хотела сказать, мы замечательно проводим время. Спасибо, что пригласил. Солнце садится, на улице сейчас хорошо, волшебно. Тепло и пахнет весной. Я наслаждаюсь этой атмосферой и отдыхаю сейчас душой, не на йоту, не вспоминая о проблемах. «Таня, останьтесь у нас с ночевкой». Дом большой, места всем хватит. Девочки просят. Ты им понравился. Очень. Мы подходим к площадке. Девчонки убегают немного покататься на качелях. Юра так не отпускает мою руку. Он сейчас смотрит на меня. В его глазах восторг и умиротворение. Как и у меня. Я думаю над ответом, глядя на девочек. Одна из них мне машет, а вторая улыбается, подзывая. Расплываясь в ответные улыбки, и мне приходится ответить Юрию согласием. Как представлю, что придется вернуться в свой дом, где одиноко, и все напоминает о бывшем, Хандра нападает. А сейчас мне безумно хорошо. Да, мы с удовольствием останемся у вас подольше. Замечательно. Юра набирается смелости, крепче сжимая мою руку. Ты мне очень сильно нравишься, Татьяна. Наклоняется ко мне очень близко, его горячее дыхание касается моей щеки и меня уносит. И я в ответ сжимаю его руку, тихо прошептав, «Ты мне тоже, Йор».